Она была очень похожа на брата. Но то, что Гои казалось нестерпимым в Шурине, нравилось ему в Хосефе. Шурин раздражал его своим чванством и косностью. Хосефа тоже гордилась своим почтенным родом, она тоже была упряма и скрытна, но это даже нравилось ему. Он любил ее за то, что она такая, за то, что она истая Баеу из Царагосы. Часто он принимал неприятные для него заказы, только из желания доказать ей, что он может доставить средства, необходимые для жизни, на широкую ногу, подобающей женщине из рода Байеу. Никогда Хосефа не упрекала Гою за его несостоятельность как художника. Никогда не упрекала за частые связи с женщинами. Ее безусловная преданность казалась ему само собой понятной. Ежели ты вышла замуж за Франциско Гойю, ты должна знать, что он не человек долга, а мужчина. Зато Байеу не раз пробовал совать свой нос в жизнь Гойи. Но он, Гойя, здорово сбил с пейса своего Шурина, господина первого придворного живописца, господина учителя человека долго Чего Шурину нужно? Разве он, Гойя, пренебрегал, когда своими супружескими обязанностями? Разве он, не делал ей каждый год по ребенку, не обедал дома, не содержал ее лучше, чем полагается по его званию и состоянию, она сама... Экономно, можно даже сказать, скуповато. Неудивительно, раз она сестра человека долго разве не пришлось силой заставлять ее завтракать в постели шоколадом на аристократический лад? Лучшим сортом шоколада. Шоколадом мо из Боливии, натертым лавочником в ее присутствии. Боево отвечала высокомерно. Он намекнул на деревенское происхождение Гои, непочтительно отозвался о даме, с которой у Гои была связь. И Гои вынужден был взять Шурина за горло и несколько раз тряхнуть. При этом кое-где разорвался его тканый серебром кафтан. И вот Донья Хосефи предстояло потерять брата. А с ним из ее жизни уходило столько блеска. Но лицо ее было невозмутимо, она вполне владела собой, и Гойя любил ее за это и восхищался ею. Постепенно угрюмое молчание за столом начало его угнетать. Неожиданно он заявил, чтобы кончали обед без него, он хочет навестить Баеу. Донья Хосефа с удивлением подняла на него глаза. Потом ей показалось, что она поняла, несомненно, Франциско хочет без свидетелей попросить прощения у умирающего за все причиненное ему зло, и эта мысль была ей приятной. Гойе застал Шурина, лежащим на низкой постели, со всех сторон обложенным подушками. худоя и желто-серое лицо с еще более глубокими, чем обычно, морщинами глядело сердито, строго, страдальчески. Гоя заметил, что знакомый образ на стене, изображающий святого Франциска, висит вверх ногами. Согласно старому народному суеверию, только такими энергичными мерами можно было побудить святого к оказанию помощи, но вряд ли. Образованный, рассудительный Шурин ожидал помощи от подобных средств, тем более, что его пользовали лучшие врачи, но, как видно, он не гнушался и таких окольных путей, чтобы сохранить свою жизнь для семьи, родины и искусства. Гоя внушал себе, что должен горевать об умирающем, этот же брат его жены. Да, Шурин, в общем, желал ему добра, а иногда оказывал существенную помощь. Но Франциско не мог принудить себя, к сожалению. Байеу в меру своих сил отравлял ему жизнь. Он не раз отчитывал Франциско, словно глупого, строптивого ученика, перед всем соборным капитулом, в ту пору, когда они расписывали фресками Сарагосский собор. Еще до сих пор воспоминания об этом жгло его стыдом, незаживающей язвой, сарной. Зудящим лишаем. Мало того, умирающий хотел отдалить от него жену, Хасефу.